«Черт возьми, иньиго! Этот кабельеру, видно, обознался и спутал тебя с каким-нибудь шалунишкой из числа своих знакомых!» Я молчал. Что уж тут можно было сказать? Франтик же почел себя задетым и остановился. Он явно принадлежал к числу тех, кому, как гласит поговорка, «и собственная тень служит зеркалом». Заслышав капитанова «черт возьми!», Он опустил белую руку, украшенную здоровущим золотым перстнем с бриллиантами, на эфес шпаги, а при слове «кобельеро» забарабанил по крестовине пальцами. Надменным взглядом смерил латриста сверху донизу. Но когда все замеры были произведены, то, надо признаться, сочетание исцарапанной чужими клинками чашки, шрамов на лице и холодных глаз под широкополым фетром — произвело на него должное впечатление и поубавило ему спеси. Тем не менее, он продолжал хорохориться. «Ну а если я ничего не спутал и сказал именно то, что хотел, тогда что?» произнес он уверенным тоном, что, конечно, делает ему честь, однако от внимания моего не укрылись, едва заметное колебание и взгляд, искосо брошенный им на спутников. «В те времена...» Человек для сохранения своего, как говорят французы, реноме, шел на смерть. прощалась все, кроме трусости и бесчестия. Честь почиталась исключительным достоянием благородного человека, который не в пример простолюдину, несшему все время податей и налогов, не работал и ничего в казну не отдавал. Но знаменитая честь героев Лопе, Тирсу и Кальдерона – была лишь отзвуком минувших времен. Безупречные рыцари встречались все реже, зато изобиловали мошенники и проходимцы всех видов и сортов. Так что преувеличенное значение предававшееся чести и бесчестью отчасти помогало править не такое уж легкое ремесло «жить рук не мозоля и подать не платя». Капитан очень медленно пригладил двумя пальцами усы и без малейшей заминки, но и не слишком размашистым движением той же руки высвободил из-под плаща рукояти шпаги и кинжала, висевшего сзади и слева. «Тогда что?» — с чрезвычайной сдержанностью переспросил он. «Тогда есть большая вероятность повстречать того, — С кем вы, господа, спутали моего пожа, Если, конечно, соблаговолите прогуляться со мной к Пуэрто-де-Ля-Вега. А расположенная невдалеке Пуэрто-де-Ля-Вега была одним из тех мест за городской чертой, где происходила уплата долгов чести. Эти слова, равно как и шпага с кинжалом, предъявленные без околичности и недомолвок, возымели должное действие. Не осталось незамеченным и множественное число, употребленное капитаном, и означавшее, что повеселиться приглашают и второго вертопраха. Девицы, в силу принадлежности своей к слабому и прекрасному полу, избавленные от опасности быть действующими лицами, вздернули бровки, готовясь насладиться ролью избранных зрительниц. Второй же красавец, Он тоже был разодет по самой последней моде, которая, в числе прочего, подразумевала широченную пелерину и янтарного цвета перчатки. Поначалу следивший за разговором с пренебрежительной улыбкой, при словах Аллатриста улыбаться перестал. «Сами понимаете, рука об руку с приятелем демонстрировать дамам свой нрав, вспыльчивый и неукротимый, несдержанность речей и поступков — это одно». А нарваться на человека, который в самом буквальном смысле, не говоря худого слова, ни чуточки не бравируя, намерен немедленно взяться за дело, а взявшись довести его до конца, совсем другое.